Глава 12. Новый сторонник. Каупервуд, отказавший Шрайхерту так решительно и в то же время любезно, скоро должен был убедиться, что поднявший меч от меча и погибнет. Его адвокаты, бдительно стоявшие на страже и в главном управлении штата, где выдавались сертификаты, разрешающие организацию новых промышленных компаний, и в местных муниципалитетах и в судах, скоро заметили, что против Кооператива Уда начинается довольно сильное враждебное течение. Старый генерал Ван Сикл первый принес известие о том, что потянуло каким-то новым ветером в связи с Северной кампанией. Генерал явился как-то после полудня в кантору в широком заполненном пальто, свободно висевшем на его плечах, в маленькой мягкой шляпе, надвинутой на густые кустистые брови, и в ответ на приветствие Каупервуда «Добрый день, генерал, чем могу служить вам» сел с угрюмым видом. Думаю, вам нужно приготовляться к очень дурной погоде, капитан, сказал он, любезно называя каюпервуда по усвоенным им привычки капитаном. Какие же это тревожные признаки? Пока ещё нет ничего определённо тревожного. Но признаки непогоды уже есть. Кто-то, я ещё не знаю кто, объединяет все три компании в одно предприятие. Уже подано заявление с просьбой о регистрации новой компании, которая называется Объединённое газовое и отопительное общество в Чикаго, и совещание директоров этого нового общества идут в кредитном обществе Дуглас. Я узнал это от Денюэ, у которого, кажется, есть друзья среди этих директоров. Каупервуд приложил по своему обыкновению кончики пальцев правой руки пальцем левой стал ритмически слегка постукивать ими Постойте Кредитное общество Дуглас ведь там председателем мистер Симс Он не настолько ловок и умён, чтобы организовать такое дело Кто вошёл в это объединённое общество Генерал объявил список всего четыре имени и в числе их ни одного из директоров старых газовых компаний Ну, это всё подставные лица, сказал Каупервуд вот кратко. Думаю, генерал, что я знаю, кто стоит за всеми этими пешками, сказал он после некоторого размышления. Но пусть это вас не беспокоит. Они не сумеют нам повредить даже если объединятся. В конце концов, они будут вынуждены или всё продать нам, или выкупить всё у нас. Однако КОО Первуду все же было неприятно, что именно Шрайхарт сумел убедить старые компании объединиться на каком-то общем базисе. Он рассчитывал обратиться к Эдисону и уговорить его, чтобы он, как человек совершенно посторонний и не заинтересованный лично в этом деле, выступил и предложил то же самое, что было уже предложено теперь Шрайхартом. Каупервуд был уверен, что Шрайхерт поспешил организовать это слияние после разговора с ним. Каупервуд немедленно отправился в контору Эдисона. "Слышали вы новость?" воскликнул Эдисон, как только Каупервуд появился. "Они предполагают объединить все три компании. Это Шрайхерт. Я этого опасался раньше. Симс работает для них как финансовый агент." Мне сообщили об этом десять минут назад, и мне тоже. Спокойно ответил Кау Первуд. Мы должны были поторопиться и опередить их, но это не совсем наша вина. Вы знаете условия соглашения? Они хотят образовать капитал новой объединенной акционерной компании на базисе три новые акции за одну старую, и около тридцати процентов будет оставлено Шрайхерту. Он может продать их или сохранить, как ему будет угодно. Он гарантирует доходность предприятия. Это мы помогли ему, сыграли ему в руку. И всё же ему придётся считаться с нами, ответил Као Первуд. Я предлагаю теперь обратиться в муниципальный совет города Чикаго и ходатайствовать об общей концессии для города и пригородов. Это можно будет добиться. Если мы получим её, то наши противники станут перед нами на колени. Мы, разумеется, будем тогда в лучшем положении, чем они. С этими более мелкими компаниями в качестве предприятий, добывающих необходимые средства, мы можем тоже объединиться. Это потребует много денег. Не так уж много. Нам, может быть, и совсем не понадобится прокладывать трубы или строить заводы. Они сами предложат нам купить, продавтели объединится раньше, чем мы приступим к работам. Диктовать им условия будем мы. Предоставьте всё это мне. Кстати, не знакомы ли вы с мистером Маккенти, о котором так много говорят здесь в связи с разными местными делами, с женом Маккенти. Делец, о котором спросил Коупервуд, был одновременно биржевиком и как упорно ходили слухи собственником или управляющим ряда публичных домов, финансовым агентом различных увеселительных заведений и других предприятий довольно сомнительного характера, и по слухам держал в руках все городское управление, так как от него в значительной мере зависели выборы мэра и членов городского управления. Одним словом, он был святым патроном подпольного чикагского мира и местных политиканов. Он, конечно, очень близко к сердцу принимал городские дела и всё, что было связано с законодательной программой штата и города. "Нет, я не знаком с ним", сказал Эдисон, "но я могу достать вам письмо". "А зачем это вам?" "Не спрашивайте пока". Добудьте «Да мне самую верную рекомендацию, какую вы можете. Я приготовлю письмо сегодня же, ответил Эдисон, и пришлю его вам. Когда Каупервуд ушёл, Эдисон задумался над его новыми планами. Каупервуд очевидно роет новую яму, в которую может свалиться враг. Эдисон иногда удивлялся изобретательности этого человека и никогда не возражал против решительности и резкости, с какой действовал Каупервуд. Маккинти, о котором вспомнил Каупервуд в эти довольно тревожные часы, был весьма интересной и сильной личностью, типичной фигурой и для Чикаго, и для западных штатов в то время. Любезный, улыбающийся, мягкий и приятный человек, похожий несколько на Коппервуда по умению производить хорошее впечатление и по манере держаться, но отличающийся от него значительно большей степенью животной грубости, незаметный по внешности и по существу даже непонятный Коппервуду этот человек. обладал особым темпераментом, влекущим к нему весь этот подпольный мир с его своеобразной жизнью, в котором растворялась его душа. Натура не артистическая, не эмоциональная, не духовная, но тем не менее по-своему философская. То есть никогда недовольствующийся достигнутым, не испытывающий полного удовлетворения жизнью, Не кристально прозрачный, может быть, но не вполне тёмный, сложный характер, туманный и странный. Ребёнком 3 лет Маккенти был привезён в Чикаго иммигрировавшими родителями из Ирландии во время голода. Он вырос на южной окраине города, в лочуге, стоявшей около лабиринта железнодорожных путей, и в раннем детстве он голый ползал по земляному полу. Его отец, после нескольких лет работы в качестве подённого чернорабочего на железной дороге, был назначен одним из надсмотрщиков. Аджон, самый младший из восьми детей, очень радовал был послан на работу. Он служил мальчиком на побегушках в лавке, мальчиком посыльным на телеграфе, уборщиком в трактире и наконец продавцом в баре. Это последнее место положило начало его новой жизни. Им заинтересовался один умный юрист, политический деятель. Он познакомил его с законодательством штата и помог ему изучить юриспруденцию. И уже в юности с чем только не пришлось познакомиться Джону Маккенти: с воровством, с мошенническими проделками во время выборов, с продажей голосов. с деспотической властью политиканов, с продажностью чиновников, с непотизмом, с жестокой эксплуатацией, всем тем, что в общем составляет или составляло финансовую и групповую борьбу политиканов в Америке. У тех, кто идёт по верхам жизни, существуют укоренившиеся предубеждения, будто в подонках общества нет ничего заслуживающего изучения. Однако если бы вы присмотрелись внимательнее к сложному, но уравновешенному характеру Джона Маккенти, вы увидели бы в нём странную мудрость. Результат многих воспоминаний о грубости, нежности, ошибках, безнравственности, всё, что он пережил, перестрадал и чем даже наслаждался в суровой, страстной жизни, скорее животного, чем человека. Руководившегося только своими инстинктами и аппетитами, и все же у него были виды и манеры джентльмена. Теперь, в сорок восемь лет, Маккенти был чрезвычайно видной персоной в Чикаго. Его просторный дом на углу улицы Гаррисон и Эшленд-Бульвар посещался в разное время. финансистами, политиками, крупными дельцами, чиновниками, духовными лицами, содержателями кабаков. Одним словом, целым рядом лиц всех рангов и степеней. От Маккинтия все они получали советы и указания, которые им были необходимы в данный момент, и за которые они охотно платили ему, часто, впрочем, просто искренней преданностью и признанием его руководящей роли. Для многих полицейских агентов, которым он случайно спас их места, для матери тех заблудших сыновей и дочерей, которых ему удалось вырвать из тюрьмы и вернуть к семейному очагу, для содержателей подозрительных домов, которых он защищал по временам от непомерных поборов местной полиции, для содержателей различных баров и трактиров, которым грозила опасность гнева со стороны публики, в часы несчастья, когда перед ними мелькало его приветливое, весёлое лицо, он представлялся каким-то светлым посланником небес, чем-то вроде американского бога всемогущего, всемилостивого и совершенного. С другой стороны, были и неблагодарные ханжи или фарисеи, реформаторы составляющие заговоры, интригующие соперники, которые считали необходимым бороться с ним. Но было и очень много поже и гонцов у этого почти императорского трона, чтобы исполнять его приказания. Он был прост в одежде и в своих вкусах, женат и, по-видимому, очень счастлив в браке, считался католиком, хотя не выполнял никаких религиозных обрядов. мягкий, веселый, похожий на Будду человек, могущественный и загадочный. Первая встреча Кау Первуда и Маккенти произошла в один весенний вечер в доме Маккенти. Окна в доме были приветливо открыты, хотя и защищены сеткой, занавески слегка колебались от слабого ветерка. Доносилось благоухание свежей зелени с крепкой примесью запаха от скотских загонов. Каупервуд получил приглашение от Маккенти после того, как послал ему рекомендательное письмо, полученное от Эдисона, и другое, добытое генералом Ван Сиклом от одного влиятельного судьи. Когда Каупервуд явился в дом Маккенти, ему предложили вино, сигары и представили его миссис Маккенти, которая не участвовала в жизни чикагского общества. всегда радовалась случаю увидеть хотя бы на несколько минут этих знаменитостей из высшего света, а поэтому, когда явился Каупервуд, она как бы случайно оказалась в библиотеке. Миссис Маккенти, как Каупервуд мог бы заметить, если бы обратил внимание на нее, была полная женщина лет пятидесяти, похожая на состарившуюся Элин с о следами былой красоты. Теперь она довольно успешно скрывала, что когда-то была проституткой. Случилось так, что в этот вечер мистер Маккенти был в очень весёлом настроении. В ближайшем будущем не предвиделось никаких политических осложнений, и ничто не тревожило его в эту минуту. Наступил май. За окнами деревья покрывались свежей зеленью. Воробьи и реполовы громко выражали свои весенние настроения. Воздух был насыщен ароматом весны, и несколько ранних москитов делали рекогносцировку вдоль сеток, защищающих окна и двери. Каупервот, несмотря на свои многочисленные заботы и тревоги, находился тоже в хорошем настроении. Он любил жизнь. Даже самые трудности и осложнения, может быть, трудности больше всего. Природа была красива и нежна иногда, но жизненные затруднения, различные планы, заговоры, проекты, которые нужно было уладить, смягчить и выполнить, всё это было тем, что придавало особую ценность жизни. Итак, мистер Каупервуд, начал Маккенти, когда они вошли наконец в прохладную уютную библиотеку. Чем я могу быть полезным вам? Видите ли, мистер Маккенти, сказал Каупервуд, выбирая слова и пуская в ход все свои самые тонкие приёмы. Я хочу просить вас, как будто бы и не об очень многом. И в то же время об очень многом. Я хотел бы получить концессию от города Чикаго и хотел бы, чтобы вы помогли мне добыть ее. Я знаю, вы можете ответить мне, почему я не обращаюсь непосредственно в муниципалитет. Я так бы и поступил, если бы некоторые побочные обстоятельства, чисто личные, не заставляли меня обратиться к вам. Я уверен, вас не оскорбит моё заявление, что я всегда считал вас своего рода ликвидационной палатой для всяких трудных спорных вопросов, возникающих в Чикаго. Мистер Маккенти улыбнулся. Это слишком лестно для меня, сказал он суховато. К тому же я новый человек в Чикаго, продолжал Каупервуд мягко. Я здесь всего только около 2 лет. Переселился сюда из Филадельфии. Я участвую здесь как финансовый агент и как вкладчик в нескольких газовых обществах, которые организовались в Леквью, Гайд-парке и ещё в некоторых местах за чертой города, как вы, может быть, узнали уже из газет. Я не владелец предприятий в том смысле, что я не снабжаю их всем необходимым капиталом или большей его частью. Я даже не управляющий этих предприятий. У меня над ними только общий надзор. Вернее, я могу быть назван их попечителем и поставщиком. Но здесь переплетены интересы других людей и мои. Мистер Маккенчи кивнул. Видите ли, мистер Маккенти, очень скоро после того, как я получил разрешение на постройку и эксплуатацию газовых заводов в Лейквью и Гайд-парке, против меня выступили три уже существующие газовые компании, которые считали, что их интересам нанесён ущерб основанием новых обществ. Они были против появления новых газовых обществ в окрестностях Чикаго, как вы сами можете представить себе. А хотя в сущности мы не вторгались на территории, занятые ими. Дельцы, стоящие во главе этих старых обществ, стали бороться со мной путём различных запрещений и ограничений, и наконец начали процесс с обвинением меня в подкупе городских властей и составлении тайных сообществ. Я знаю, вставил Маккенти. Я слышал кое-что об этом. Прекрасно, ответил Каупервуд. Зная их настроение, я предложил им объединить три старые компании с нашими тремя новыми в одну, заключить новый договор с муниципалитетом и дать городу единообразное снабжение газом. Однако они не согласились на это. И главным образом потому, что я не местный делец, что я чужой. К этому заключению я пришёл на том основании, что вслед за тем другое лицо, мистер Шрайхерт Маккенти Кивнул, который никогда не участвовал ни в каких предприятиях, связанных с обслуживанием города газом, выступил с предложением объединить три старые газовые компании в одно предприятие. Его план, точное повторение моего плана. Сто лишь разницы, что дальше он предполагает после слияния старых компаний вторгануться и на ту территорию, на которой желают работать наши новые общества, и вытеснить нас оттуда или принудить нас продать полученные нами и соперничающие с ними концессии на снабжение газом этих пригородов. Был поднят вопрос, как вы знаете, включить эти пригороды в черту города, что позволило бы этим центрально-городским компаниям распространить полученные ими раньше концессии и на те области, которые нам разрешено было обслуживать. И таким образом работать там рядом с нами. Всё это принуждает нас принять одно из нескольких возможных решений, как вы сами понимаете. Или перепродать по возможности выгоднее наши концессии, или продолжать тяжёлую разорительную борьбу, или войти в муниципалитет с просьбой о разрешении новым газовым заводам работать и в черте города. То есть ходательство о новой концессии, которая разрешила бы нам снабжать газом и городских потребителей наряду со старыми компаниями, с единственной целью самозащиты, как сказал один из моих управляющих, прибавил Каупервуд насмешливо. Маккенти снова улыбнулся. Вы, конечно, понимаете, мистер Каупервуд, какое это серьёзное дело. начать добиваться новой концессии. Вы полагаете, что городское население нуждается в новой добавочной газовой компании? Правда, старые компании не очень-то заботятся о наших нуждах. Знаю это по собственному опыту. У меня газ пошаливает. Он улыбнулся неопределённо, готовясь слушать дальше. Я знаю, мистер Маккензи, вы человек практический, продолжал Каупервуд, игнорируя предыдущие замечания своего собеседника. И я такой же. Я пришёл к вам не затем, чтобы рассказывать вам путную историю моих неудач и ожидать, что вы заинтересуетесь ими с сочувствием ко мне. Я понимаю, что явиться в Чикагский муниципальный совет с законным предложением это одно, но провести его и получить одобрение городских властей нечто другое. Мне нужен совет и поддержка, но я не выпрашиваю её. Если бы я получил общую концессию в том виде, как я изложил вам, то я мог бы заработать значительную сумму денег. Это помогло бы мне объединить новые компании и развить их деятельность, что выгодно для города. Тогда я мог бы защититься от нападений старых компаний, и они не проглотили бы меня. Суть дела в том, что я должен получить такую концессию для защиты моих интересов и для успешной дальнейшей борьбы. Я прекрасно знаю, что никто из нас не занимается городской политикой или финансами, Для здоровья. Если бы я получил концессию, она стоила бы одну четверти или половину всего, что я мог бы заработать на ней, если бы мои планы объединения новых и старых компаний осуществились. А это составит примерно 300-400 тысяч долларов. Здесь Каупервуд снова из-за осторожности был не совсем искренен. Бесполезно говорить вам, что в моём распоряжении может быть большой капитал. Эта концессия может создать его. Короче, я хочу знать, согласитесь ли вы поддержать меня в этом деле, воспользовавшись своим политическим влиянием и присоединиться ко мне на том базисе, который я предлагаю. Я предварительно Могу вам точно указать, кто работает вместе со мной. Я сообщу вам все подробности и все цифры, чтобы вы могли видеть, в каком положении дело. Если вы увидите, что я изобразила вам положение в неверном свете, вам предоставляется полная свобода уйти из дела, когда вам будет угодно. Как я сказал, уже я не проситель. Я пришёл сюда не с целью скрыть какие-либо обстоятельства или как-нибудь обмануть вас. Я хочу, чтобы вы знали все факты. Я хочу, чтобы вы оказали мне помощь на тех условиях, которые вы сочтёте справедливыми. Действительно, против меня главным образом то, что я не из этих джентльменов в шёлковых носках. Если бы я был из этой избранной компании, Эта война из-за газа давно была бы улажена. Эти джентльмены, так охотно соглашающиеся на реорганизацию через посредство мистера Шрайхерта, восстают против меня, потому что я сравнительно новый человек здесь, а главное, не принадлежу к их группе. Если бы я входил в неё, не думаю, чтобы я был здесь в этот вечер. Хотя я совсем не хочу этим сказать, что я не рад случаю быть здесь или что я не рад работать с вами в каких угодно комбинациях. Просто обстоятельства не ставили меня до сих пор на вашем пути. Всё время, пока он говорил, он упорно смотрел на Маккенти ясными, почти невинными глазами. И Маккенти, наблюдая его, Чувствовал, что он слушает странного, способного и очень сильного человека. В нем не было ничего лицемерного, но чувствовалось некоторое своеобразное тонкое лукавство. Это нравилось Маккенти. Он оценил оброненный намек на избранное чикагское общество, которое не допускало и его самого в свой круг. Он хорошо понял точку зрения Каупервуда и его намерения. Каупервуд представлял собой финансиста нового типа, и этот тип нравился ему. Очевидно, Каупервуд уже хорошо зарекомендовал себя и работал с солидными дельцами, если видные люди горячо рекомендовали его в своих письмах. Маккенти Как Каупервуд хорошо знал, лично не был заинтересован в старых газовых компаниях, и хотя он этого не сказал, не питал к ним особой симпатии. Они были для него чуждыми финансовыми корпорациями, платящими ему требуемую дань в ожидании взамен этого некоторых милостей в области городской политики. За последние недели они являлись в муниципальный совет, выпрашивая одну дополнительную концессию за другой, специальные привилегии на некоторых улицах или настаивая на изменении контрактов по освещению города на изменении более выгодном или с просьбой о различных привилегиях в речных долках или с просьбой о более низкой таксе по уплате процентов и так далее, и так далее. Маккенти лично не занимался этим делом. У него в муниципальном совете был подчинённый, вернее, его оруженосец и помощник, некий Патрик Даулинг, плотный, сильный ирландец, настоящий сторожевой пёс при машине добывающей деньги. Он работал и с мэром, и с городским казначеем, и со сборщиком городских налогов, в сущности, со всеми представителями администрации и следил, чтобы все эти второго сорта дела шли правильно. Мистер Маккенти только два или три раза лично говорил с представителями газовой компании южной части города, и то совершенно случайно. Они не очень нравились ему. Истина заключалась в том, что старые компании управлялись людьми, считавшими городских деятелей типа Маккенти и Даулинга вредными людьми. Если же представители этих газовых компаний всё же платили денежную дань таким людям и совершали другие не совсем красивые поступки, то потому лишь, говорили они, что были вынуждены поступать так. Так, ответил Маккенти, задумчиво перебирая свою тонкую золотую цепочку от часов. Ваш план очень интересен. Старым компаниям, разумеется, не понравится ваша просьба о такой концессии, которая будет конкурировать с ними, но когда она будет у вас в руках, их протесты потеряют всякое значение. Не так ли? Он улыбнулся. Мистер Маккенти говорил хорошим английским языком, без малейшего ирландского акцента. С одной точки зрения, план ваш можно считать плохим деловым предприятием, но и то не вполне. Они, разумеется, поднимут страшный шум, хотя сами-то они не проявляли особого расположения к публике. Но если вы предлагали им объединиться, То я не вижу возражений против вашего плана. Это, конечно, будет в конце концов так же хорошо для них в будущем, как хорошо и для вас. Это попросту позволит вам торговаться с ними. Совершенно верно, сказал Каупервуд. И у вас есть средства, как вы говорите, проложить магистрали в каждой части города и начать борьбу с ними, если они не захотят сдаться. Да. У меня есть средства, или если у меня не окажется их достаточно, я сумею найти их. Маккенти посмотрел на Коупервуда очень серьёзно. Между этими двумя людьми возникла какая-то взаимная симпатия и понимание. Они сочувствовали и удивлялись друг другу. Но всё это было пока покрыто эгоистичными интересами. Мистер У Маккенти Каупервуд казался привлекательным потому, что он не был одним из тех дельцов, встречающихся на его пути, которые, обращаясь к нему с какой-либо просьбой, все же оставались надутыми фарисеями и лицемерами. Хорошо, мистер Каупервуд, я скажу вам через несколько дней, что я могу сделать, заявил он в конце концов. Я сперва должен внимательно ознакомиться с этим делом. Во всяком случае, дайте мне подумать до понедельника. В настоящее время можно обратиться с ходатайством об общей концессии для снабжения газом всего Чикаго. Позже будет труднее. Почему вы не составили проект вашей концессии и не принесли его показать мне? Мы могли бы разузнать Что думают об этом другие джентльмены из муниципального совета? Копервуд едва не улыбнулся при слове джентльмены. Я составил этот проект, сказал Копервуд. Вот он. Маккенти, удивлённый и довольный этим новым доказательством деловитости, взял проект. Ему нравились решительные дельцы такого типа, тем более, что себя он не считал таким, а большинство тех, кого ему приходилось встречать, были слабые, нерешительные и чрезмерно разборчивые. "Оставьте это у меня", сказал он. "Мы увидимся с вами в следующий понедельник, если это вам удобно. Приходите в понедельник". Каупервуд вот встал, Я решил, мистер Маккенти, прийти к вам и непосредственно переговорить с вами, сказал он. И я очень рад, что сделал это. Вы увидите, если потрудитесь вникнуть в это дело, что я вполне точно изложил его в беседе с вами. Оно должно дать большую прибыль в каком-бы направлении мы не повели его, но, разумеется, для этого потребуется Некоторое время Маккенти разделял это мнение. "Да", сказал он мягко. "Конечно". Они взглянули друг другу в глаза и обменялись рукопожатием. "Мне не всё ещё ясно, но несомненно, вы натолкнулись на очень хорошую мысль", сочувственно сказал в заключение мистер Маккенти. "Действительно, Очень хорошие мысли. Приходите в следующий понедельник в это же время, и я скажу вам своё мнение. Да вообще, приходите в любое время. Если я буду нужен вам ещё в каком-либо деле, я всегда буду рад вас видеть. Какой прекрасный вечер, прибавил он, когда они подошли к входной двери и Маккенти выглянул наружу. Какая красивая луна! Серебряный серп луны сиял на небе. Доброй ночи.